Глава двадцать вторая Я проснулась далеко за полдень. В окно уже вовсю светило солнце, а Фарукан, удобно развалившись на диване, читал какую-то книгу. «Эй, мне же на работу!» — хрипло воскликнула я, резко садясь на кровати. «Не суетись, всё улажено», — зевнул мой сосед. «Спи, сколько захочется». Твой крысан заглядывал, и я ему рассказал, что тебя ночью вызывали. А чуть позже зашёл один тип из серой службы и занёс официальную бумагу, что тебе за помощь в важном расследовании полагается законный выходной и компенсация. Но компенсацию ты пока получить не можешь, поэтому её перечислили твоему непосредственному начальству». «Ясно». Я упала обратно на подушку. Спать уже не хотелось, но хотелось немного поваляться. Пырч бы никогда не доложил о моей работе начальству и не дал бы мне никаких поблажек. Но там были сочувствующие, видимо, они и подсоютились. А Серые службы, ты называешь, службу по расследованию злоупотреблений магией, которую возглавляет Пырщ? Ага. Все её так называют. Ты же видел их костюмы. Фарукан вновь погрузился в книгу, а я закинула руки за голову, прикрыла глаза и начала вспоминать свои ночные похождения в лаборатории. Сейчас, когда отдохнувший мозг работал Не в пример лучше, я вдруг припомнила кое-какие вчерашние моменты, на которые сразу внимания не обратила. Во-первых, только сейчас мне пришло в голову, что до появления пырща с командой в лаборатории всё время было темно. Нет, я-то отлично видела в темноте, настолько хорошо, что даже совсем её не замечала. Но и этот бандит, Рурграс, тоже. Он же действовал и двигался так же уверенно, как и я. Они ещё смотрели на меня всё время и явно не испытывали при этом никаких сложностей. Во-вторых, я вдруг вспомнила, что меня вчера осматривали, и запоздало похолодело. Ведь они могли вычислить, что со мной что-то не так. Вдруг поле, которое образовалось вокруг меня из-за шуршура, как-то повлияло бы на прибор. Но раз никто не сказал ни слова, видимо, всё в порядке. Или же они о странностях доложили напрямую пёрщу. и позже меня ждёт допрос с пристрастием. Хотя если бы было так, то пырщ уже наверняка явился бы. Валяться мне быстро надоело. Я повернулась на бок и задумчиво уставилась на своего соседа. Почувствовав мой взгляд, он отложил книгу и с интонациями заботливой мамаши уточнил. «Кофейку?» «Спасибо, но чуть позже». «Фар, а расскажи мне всё, что ты знаешь про Рургресса». «Он аж вздрогнул!» «Почему ты спрашиваешь, Рурграс ведь уже того?» Он, словно заподозрив что-то неладное, уставился на меня с какой-то даже опаской. Вообще, я собиралась сказать ему правду, но внезапно передумала. «Да просто интересно. Я не так давно попала в магический мир и уже несколько раз о нём слышала. И вчера тоже. Любопытный тип, должно быть». «Не то слово», — чуть успокоился Фурукан. «Да». уж на что я был заядлым нарушителем закона, но даже мне не хотелось с ним сталкиваться. О Рурграсе легенды ходят. Мы все тут по сравнению с ним мелкие и безобидные карапузы. Самый большой кошмар каждого бандита — случайно перейти ему дорогу. Рурграс был совершенно безжалостен, и поговаривали, что способность чувствовать у него и вовсе отсутствовала. А ещё он отличался завидной живучестью. На него было невероятное количество покушений — Но лишь поначалу, когда он только взялся завоёвывать теневую сторону магического мира, ни одно из покушений не увенчалось успехом, зато всех, кто хоть как-то приложил к ним руку, всегда настигало наказание и очень жестокое. В общем, поверь мне, тип был очень жуткий. Абсолютно все вздохнули с облегчением, когда его не стало. Я мысленно выругалась. Ну почему именно я его спасла, а? Правда, Было ещё и другое мнение, очень непопулярное, добавил вдруг сосед. Кто-то говорил, что у Рургроса обострённое чувство справедливости. Вроде как он никогда не проявлял жестокость без повода, но если хочешь знать моё мнение, я в это не верю. Мне как-то приходилось видеть, что стало с теми, кто случайно влез на его территорию и нарушил какой-то пустышный закон, навязанный всему теневому миру этим тираном, который возомнил себя королём. «И знаешь уж, на что у меня крепкие нервы? Я и то до сих пор в кошмарах это вижу. Так что я тебе совершенно точно заявляю, что Рурграс был чудовищем». «Понятно», — только и смогла сказать я. «Да уж, теперь совершенно очевидно, что никто и никогда не должен узнать о моём поступке, даже самые близкие друзья». Крысан всё-таки зашёл меня навестить, Он появился как раз после вкусного обильного завтрака, извлечённого из нашего магического холодильника. Чашку идеально горячего кофе с любимым банановым молоком я, кстати, извлекла оттуда же. Ещё к моменту появления папаши Кыцы я успела принять душ, запросить у шкафа новую одежду, предварительно сдав ему старую, а главное основательно выкливать себе мозг мыслями о том, что спасла вчера настоящее кровожадное чудовище, если, конечно, слухи о нём правдивы. Как бы много я дала за то, чтобы они оказались в ранём и преувеличением. Ну пусть он будет более-менее нормальным парнем, который просто настолько не выгоден правительству, что оно создаёт ему эту жуткую репутацию, а ну, пожалуйста. Сначала папаша Кыц вежливо постучал, потом заглянул и попросил разрешения войти, причём обращался к Фарукану, кажется, мой сосед окончательно его запугал. Входите. Вмешалась я, пресекая это безобразие. Я уже выспалась, поела и теперь изнываю от безделья, так что, несмотря на официально выданный мне выходной, можем и поработать. Это как раз отвлечёт меня от тяжких мыслей. Этого я вслух, конечно, говорить не стала. «Правда? Замечательно!» — просиял папаша Кытц. «Дело в том, что к нам поступило ещё пять заказов от аристократов, и все непременно хотят видеть тебя». «Пять заказов?» — опешила я. Они там что, нарочно поле искажений создают, чтобы посмотреть, правда ли мы умеем вещи восстанавливать? Ты знаешь? А это совершенно не исключено, неожиданно подтвердил Крысан. Насколько я понял, у большинства заказы пустяшные, и только один из них мне описали, используя слово катастрофа. Туда я и планировал наведаться в первую очередь. Ну тогда едем, подскочил я. В фургоне, как обычно, ждало всё остальное семейство, необычайно воодушевлённое и облачённое в новенькую с иголочки форму. «Ого! У вас новая форма! А чего ж оборудование не обновили? Или это слишком дорого пока?» «Скоро обновим, надеюсь», — оживлённо сказал папаша, занимая своё место за рулём и трогаясь с места. «Я уже отправил заказ, и его в очередь поставили. Там это не моментально изготавливается. Производство-то всего одно». А ещё на нём работает родственник брызда, так что он вполне может похлопотать, чтобы срок затянули. У брызда ведь теперь на нас зуб. А бракованный товар они из-за этого не доставят, чтобы нарочно подгадить. Нет, хором ответили мне крысаны, а Мамаша пояснила: "Ты что, Марго? Это ж главное нарушение нашего внутреннего кодекса чести. Если они нас так подставят, остальные крысаны ополчатся на них". Все знают, как опасна наша работа, поэтому даже злейшие враги не имеют права подвергать друг друга опасности. Более того, если мы с командой Брызда окажемся случайно в одном поле искажения, мы будем работать вместе, не взирая на разногласия, и будем спасать друг друга, если кто-то окажется в опасности. Крысан крысана не бросит, так у нас заведено. Ага, а человека вчера вполне себе бросили разбираться в одиночку, подумала я. Вспомнив, как команда Брызда отказалась лезть внутрь, увидев проходную лабораторию. Конечно, для меня это было только в плюс, но всё равно как-то обидно, учитывая то, что я только что услышала. А там глядишь, и на фургон накопим, и на отдельный офис, мечтательно добавил папаша Кыц, не отвлекаясь от вождения. Вот заживём. Я кивнула, подумав о том, что это вполне разумный ход, даже если я не пройду испытательный срок или меня потом переманят на более престижную работу. То с офисом, новым фургоном и оборудованием, Кыцы всё равно останутся одной из элитных служб чистильщиков, на уровне того же Брызда. Поэтому Папаша и торопится взять все заказы, пока я ещё с ними, чтобы успеть полностью обновиться и окончательно выбраться из нищеты. Внезапно наш фургон, взвизгнув тормозами, вильнул в сторону так, что нас с Мамашей и детишками бросило друг на друга и остановился. Папаша сначала выругался, а потом испуганно охнул. Бандиты подрезали нас я вскочила и глянула через лобовое стекло на дорогу ощущая нехороший холодок вдоль позвоночника дорогу перегородила неприметная чёрная иномарка из которой как раз выбирались два здоровенных мужика и один далеко не такой здоровый даже мелкий но с на редкость неприятным лицом и шрамом на щеке и именно на него и торопился папаша кыц видимо он его знал шрам Простонал он, подтверждая мои умозаключения, что ему надо от нас. Видимо, Шрам это прозвище. Не особенно у них там в воображении разведка, конечно. Тем временем этот мелкий тип подошёл к фургону, остановился со стороны водителя и распорядился: "Следуй за нами". А потом просто вернулся в свою тачку, даже не дождавшись ответа, будто не сомневался, что мы подчинимся. Его здоровенные сопровождающие тоже залезли обратно. Зачем они вообще вылезали, непонятно. Видимо, чисто в целях устрашения, чтобы нам ну совсем не пришло в голову спорить. Или этот мелкий подозревал, что сам по себе он нужного впечатления не произведёт. Ух, не нравится мне всё это. Я-то наивно рассчитывала, что мне больше не придётся сталкиваться с бандитами, так как вчерашней встречи хватило за глаза. Но, как оказалось, у них на этот счёт было другое мнение. Ладно, без паники, внезапно сказал Папаша. В первый раз, что ли? К моему удивлению, семейство дружно закивало. Правда, я думал, что больше этого не повторится, — проворчал Фыр. Всё же теперь мы далеко не самая бедная и отчаявшаяся из команд. «О чём это вы?» — не утерпела я. «Вы что, и раньше с бандитами работали?» Бывало. Папаша поморщился. «Понимаешь, у нас с заказами было совсем туго, а жить-то на что-то надо. Так что мы пару раз брали у них заказы на чистку после разных незаконных стычек или сбоев на их производствах. Эта работа очень рискованная, так как никогда нельзя гарантировать, что бандиты не уберут после чистки всех, как ненужных свидетелей. А ещё служба пырща может прознать об этом и сделать нас соучастниками. В общем, ты понимаешь, насколько всё это опасно. Но нам везло. У такой работы есть только один плюс. Бандиты не жадничают и платят щедро. Благодаря этим заказам мы и смогли протянуть в своё время, когда на нас вообще никакого спроса не было. Без них совсем бы загнулись. Так бандитам выгоднее иметь свою службу чистильщиков, разве нет? Крупные банды имеют. Но иногда работы столько, что собственная служба не справляется. Ты ведь понимаешь, что разборки у бандитов обычное дело, а последствия убирать надо очень быстро и тихо. Ну, и ещё один раз было, что поле искажения получилось слишком агрессивным, и собственная служба бандитов там полегла чуть ли не в полном составе. не справились с пораждениями поля. К счастью, они успели сделать большую часть работы, так что нам только доделать осталось. И всё равно тогда мы еле уцелели. Мне стало их очень жаль. Но теперь понятно, чего они в меня так вцепились. Раз им раньше для выживания приходилось соглашаться на подобное. Значит так, Марго, очень строго и твёрдо сказал Папаша. Запомни, с бандитами говорю только я. Ты молчишь и не вмешиваешься ни при каких обстоятельствах. С ними надо общаться очень аккуратно. Ты даже не представляешь, что это за типы. Одно лишнее слово и всё, тебя прихлопнут на месте как муху за непочтительность или к себе заберут, чтобы наказать. В общем, даже не пытайся играть с ними. Поняла. Буду беспрекословно следовать вашим указаниям и держать рот на замке. А кто такой этот Шрам? Он главарь какой-то? Сейчас, наверное, и стал главарём. а раньше был пешкой Рурграса. Надо думать, когда его хозяин ушёл в мир иной, Шрам урвал себе кусок от его империи или собрал подельников и свою банду сколотил, не знаю. Как бы там ни было, я рад, что работать придётся на Шрама, а не на Рурграса. Если бы нас так же остановили в то время, когда Шрам был ещё шавкой при хозяине, я бы прямо тут скончался от страха. Я нервно хмыкнула и сглотнула. Вот блин, блин, блин!